Глава 12 Господин Вайтовский плохо спал. Его будоражила тайна герцогини. Разумеется, у нее было обычное имя, так же, как и у него, но слово «пилигрим» несравнимо полнее отражало сущность Леонардо. То, кем он ощущал себя, странствующим рыцарем, который стремится своим отдельным путем к постижению смысла судьбы и своей земной жизни. Пилигримами называли паломников к святым местам, богомольцев, жаждущих чудесной помощи свыше. В чем они нуждались? Каждый решал сам. Вайтовский мог ответить на этот вопрос касательно себя, Ему требовалось обрести сверхъестественное влияние на окружающих и на само бытие, питать этим свои чувства и поступки, подчинять свои цели. Никак иначе не могло быть и речи о том, чтобы прожить обыденную, суетную, скучную и пустую жизнь, которая окончится угасанием и смертью, лишенную продолжения там, куда заказана дорога обывателю, с его ограниченным сознанием и мелкими страстишками. Карьера, семья, богатство — все эти потребности можно удовлетворить на протяжении человеческого существования, которое неизменно упрется в темный, безысходный тупик смерти. «Это не для меня», — твердил Леонард. «Я заслуживаю участи исключительной, выбираю полет в запредельное... «Перехожу на другой уровень игры». Он определил, чего желает, и приступил к поискам способа осуществления желаемого. Трудности не пугали господина Войтовского. Дед оставил ему не только дом в Канаде, бизнес и солидный счет в банке, но и дневник, в котором изложил свое кредо, основанное на сложном мировоззрении и опыте, накопленном на протяжении жизни». У леонардо стеснилось в груди, когда он взял в руки толстую тетрадь в кожаном переплете с золотыми застежками. На первой странице красовалась надпись, сделанная размашистым почерком деда. «Моему дорогому мальчику, внуку, наследнику не только нажитых мною средств, но и моих идеалов, всегда стремись к вершинам, ибо орлы парят высоко». «Надеюсь, что в этой тетради ты найдешь множество подсказок, как превзойти мои достижения». Леонард Казимирович долго листал дневник, выхватывая глазами то одну, то другую фразу. Главного ответа не было. Зато прояснились некоторые подробности истории славного рода Войтовских. «Может быть, мне пойти этим путем?» мысленно спрашивал он покойного деда. Старик молчал, загадочно улыбался. Леонард попробовал окунуться в религию. Быстро осознал, что ошибся. Подумывал о Тибете и даже чуть было не отправился в Индию, но вовремя отказался от столь авантюрного мероприятия. Разве он собирается стать гуру, проповедующим восточную мудрость, или йогом, распевающим мантры, Его гораздо сильнее влечет Россия, ее белокаменные храмы, таинственные города, снега и вольные необжитые просторы. Как будто он не родился в этой стране, а видел ее в своих снах, мечтал издалека долгие-долгие годы. Господин вайтовский принялся изучать историю русского масонства. Ездил в Санкт-Петербург, искал там следы первой масонской ложи, основанные чуть ли не самим императором Петром Великим. Стать членом братства вольных каменщиков казалось Леонарду увлекательным приключением, достойным его незурядной натуры. Однако ему не удалось обнаружить современные масонские ложи и установить с ними связь. Масонская символика которую до сих пор можно увидеть на некоторых старинных петербургских зданиях и на надгробиях бывших вельмож, ученых и деятелей искусства, будила смутную тоску в крови. Так или иначе, идею об обществе вольных каменщиков пришлось оставить. Войтовский вернулся в Канаду, занялся ресторанами. Он за головой ушел в бизнес, но стоило немного расслабиться и его начинало тянуть в Россию. «Я вырос в Москве, жил, учился, похоронил отца, и все же чувствую себя там гостем», — жаловался он матери. «Что это? Неужели я слышу голос крови моих предков, которые пришли на русскую землю, чтобы покорить ее? Да так в ней я остались!» В дневнике деда он прочитал об одном из Войтовских, участники польско-литовского похода. Дело давнее, относящееся к началу 17 века, но Леонарду вдруг захотелось увидеть место, где почти 400 лет назад расстался с жизнью молодой пан воец Хвойтовский, храбрый воин, который должен был исполнить некую миссию. Исполнил ли? Мысль о том, что должен был осуществить погибший Войцех, занозой засела в уме Леонардо. Он собрал все исторические свидетельства о том времени, какие смог найти, военные карты, занялся перепиской по электронной почте. И постепенно картина прошлого начала проступать из тумана наслоений, вымыслов и легенд, Вайтовский вспомнил фразу из дневника деда. «Неосуществимое желание никогда не появится, ибо оно приходит только вместе с возможностью воплотиться». «Ты чертовски прав, дед!» — воскликнул Леонард. «Кажется, я наткнулся на то, что искал». Он провел вечер в обществе очередной невесты, с легкой досадой пеняя матери на ее настойчивое стремление подобрать ему пару. Теперь не оставалось сомнений. «Жениться он не будет пока...» «Пока что?» — озадаченно спросила Зося. «У тебя вон уже седина пробивается». «Потом узнаешь». Войтовский уехал в Москву, откуда пустился по следам бывших военных баталий. Он не расставался с карманным компьютером, вечерами отправлял письма историкам, сотрудника музейных архивов, читал корреспонденцию, которая приходила на его электронный адрес, и думал, думал, думал. Мало что осталось о тех забытых событий. Кое-какие упоминания в официальных источниках и мелкие подробности, преимущественно в личной переписке и случайных свидетельствах очевидцев. Спустя несколько столетий факты обросли домыслами до неузнаваемости. Леонард выбирал крупицы правды из нагромождений сказок и угадывал истину там, где не существовало даже легенд. Намеки и догадки служили ему путеводными нитями. Так он продвигался крошечными шажками, но это все же было движение вперед. Наконец, его терпеливое усердие получило первую награду. В одном из бывших поместей, наполовину разрушенном, ютилась маленькая картинная галерея. Галерея держалась на энтузиазме сухонькой старушки, родственники которые некогда владели этим имением. Оно чудом уцелело после революции и гражданской войны, но серьезно пострадало во время Великой Отечественной. Часть дома сгорела. Остатки экспонатов разграбили немцы. И лишь малую талику удалось спасти, укрывая картины и архив в подвале имения, снабженным тайником. Сотрудники до последнего ждали эвакуации, но обещанные машины не пришли. И тогда под грохот орудий и ляск гусениц танков женщины начали таскать ящики с культурным наследием прошлого в сырой холодный подвал не успели. В послевоенные годы власть выделяла мизерные средства на восстановление здания и реставрацию полотен. Галерея пришла в упадок. Наиболее ценные картины изъяли, передали в другие музеи и приспособленные для хранения предметов живописи помещения. В распоряжении заведующей остались некоторые полотна малоизвестных художников. Вещи, которые местные жители жертвовали, галереи из личных коллекций, и то, что школьники-следопыты находили на чердаках и в кладовых старых домов. Архив, состоявший в основном из личной и хозяйственной переписки бывших владельцев имения и окрестных дворян, чиновников и военных, никому не понадобился. Много лет никто им не интересовался, и когда господин Войтовский после осмотра убогой экспозиции Захотел поговорить с заведующей, старушка расцвела. Она охотно предоставила ему свой кабинет, с пола до потолка, уставленный шкафами, ящиками и стеллажами, а также оказывала всю возможную помощь в поиске нужных посетителю фактов. Неутомимая любознательность Леонарда Казимировича была вознаграждена с лихвой. То, что он раскопал, превзошло его ожидания. Направление его деятельности сузилось, и, как водится, на ловца выбежал зверь. Вернувшись в Москву, господин Вайтовский совершенно случайно, разумеется, если верить в случайные совпадения, наткнулся на потрясающую вещь. Кроме скаковых лошадей, он еще увлекался антиквариатом, причем изготовленным Во времена рыцарей крестоносцев, тамплиеров и их же с ними. Купить подобную вещицу, тем более окрашенную романтической дымкой, удавалось редко, то есть почти не удавалось. Каков же был восторг Леонардо, когда он увидел в одном из салонов небольшой серебряный ковчежец. У вас глаз намётанный, оценил его выбор продавец-консультант. «Ларчик мы выставили в салон сегодня утром, и я не сомневался, что он будет продан еще до обеда. Восемнадцатый век попадается раз в год, а этот ковчежец относится к шестнадцатому. Древнейший раритет. За него запросили астрономическую сумму, но я бы дал, не раздумывая». «Сколько?» Продавец назвал цену. У Войтовского загорелось лицо. По телу разлился жар. Он должен приобрести ларец во что бы то ни стало. А таких денег с собой не было. — Мы этим зарабатываем? — улыбнулся консультант салона. — Вещь того стоит. Леонард и сам видел, что стоит. — Карточка вас устроит? — Вполне. Пока производился расчет, Покупателя преследовала одна мысль. Кто принес ковчежец? Возможно, есть еще похожие предметы старины? Я понимаю, это коммерческая тайна, но откуда у вас ларец? Не выдержал он. Консультант развел руками. Увы, владелец пожелал остаться неизвестным. Таково условие. «Вы уверены в подлинности ковчежца?» «У нас отличный эксперт», «серьезно сказал продавец», «и солидная клиентура». «Салон дорожит своей репутацией». «Не скрою, мы сделали запрос по ассоциации арт по другим магазинам». «И оказалось, в некоторые из них на протяжении года поступали совершенно уникальные изделия шестнадцатого века». «Думаю, а не из одного источника. «Кстати, мы выдаем экспертный сертификат на проданную вещь». «Где я могу получить более полную информацию?» наставил господин Войтовский. Консультант отрицательно покачал головой. «Боюсь, ее нет и быть не может. Когда речь идет об антиквариате, ни покупатели, ни продавцы стараются не афишировать себя». «Вы понимаете, почему. Даже в торгах аукционных домов Сотбис и Кристис многие участвуют анонимно. Впрочем, что я вам объясняю? Судя по всему, вы в этом деле не новичок». Леонарду ничего не оставалось, как согласиться. Он уже не настаивал на дополнительных сведениях о том, откуда взялся ковчежец и другие раритеты. Упросил только дать ему электронный адрес бывшего владельца. — Ладно, это не секрет, — пошел ему навстречу консультант. Ведь, скорее всего, почтовый ящик принадлежит посреднику. В тот же день господин вайтовский написал короткое послание, назвавшись «Пилигриммом». Отправил по заветному адресу. Через неделю, когда он уже отчаялся, Пришел ответ с подписью «Герцогиня». Так началась переписка, которая переросла в виртуальное знакомство, а затем и в личное. После нескольких встреч он намекнул на предмет своих поисков. Она помолчала, сказала с усмешкой «Это должны были быть не вы». Понимание невидимого начинается с наблюдения и анализа видимого. Еще одна фраза из дневника деда раскрыла перед Леонардом свою суть. «Ева аж подпрыгнула», — когда Смирнов упомянул о Марине. «Ты уверен, что та женщина видела именно Комлеву?» — возбужденно переспросила она. Она сама не уверена, не присматривалась. Это было еще до того, как обнаружили тело Вероники. Свидетельница говорит, что когда она окликнула Марину, та ускорила шаг и даже не обернулась. Это ее удивило. Те обитатели общежития, которые знали молодых женщин, считали Комлеву временно отсутствующей. Уехала по своим делам, как объяснила ее подруга. И теперь, встретившись с Мариной, дама хотела поздороваться, расспросить о поездке, словом, поболтать. Но той, видно было, то ли недосуг то ли она не услышала, что ее зовут. Потом свидетельница отправилась по магазинам и забыла об этой мелочи. А когда вернулась, застала ужасный переполох. Милицию, врачей, сбежавшихся на шум жильцов. А Марине ее никто не спрашивал, Да и сама засомневалась, не ошиблась ли. Убийство Вероники потрясло всех своей жестопостью. Тут все остальное просто вылетело из головы. А куда Марина шла? По коридору к выходу в вестибюль. То есть не к себе в комнату, а уже обратно? Получается так. Причем по времени между половиной десятого и десятью. «Значит, это она убила Грушину!» — воскликнула Ева. «И как ни в чем не бывало, вышла из общежития и скрылась!» «Помилую, недавно ты доказывала, что никто иной, как Вероника, приревновала подругу к Стасу, последовала за ней, выбрала подходящий момент и убила!» — возразил сыщик. «Еще ты говорила, что убивать в общежитии никто не стал бы!» «Я заблуждалась!» Смирнов кивнул. Такого поворота и он не ожидал. «Я тоже чего-то не понял», — признал он. «Проморгал». «Понимаешь, судя по способу, убийство совершено преступной группой «Алая маска». К такому выводу пришли криминалисты. Выходит, Марина? Одна из них?» И сыщик передал Еве подробности разговора с майором. «Налетчики действуют втроём, выслушав, заметила она. «Почему же в общежитии видели только Марину?» Во-первых, свидетельница не исключает, что обозналась. А во-вторых, обстоятельства сложились благоприятно для преступников. Им удалось ускользнуть незамеченными. Общежитие — не больница, куда посторонних не пускают, не служебное помещение и не тюрьма, Люди свободно входят и выходят. К кому-то приходят друзья, знакомые, к кому-то приезжают родственники. В таких местах трудно уследить за каждым, да и незачем. Это же не магазин самообслуживания, где охрана обязана предупреждать кражи товаров. Ева сдалась. «Ладно», — согласилась она, — «пусть так». Веронику убили грабители, но... «Почему именно ее? Она что, самая богатая в этом общежитии? Самая знаменитая?» «Сначала исчезает Марина, потом убивают ее подругу. Разве не странное совпадение?» «Кстати, из их комнаты что-нибудь пропало?» «Соседка говорит, почти ничего. Денег девушки не накопили, дорогих украшений у них не было». Взяли небольшую матерчатую сумочку Вероники, где она хранила документы. Дорогие сердцу фотографии, памятные мелочи. Наверное, приняли за кошелек. Кстати, деньги, если и были, то именно там. Кому, как ни Марине, знать, где лежали деньги? Ясно, что убийство совершила она, заявила Ева. А мотив, спросил сыщик. «Зачем комливой убивать подругу?» «Ревность!» «Ха!» — театрально воскликнул Смирнов. «Мне уже смешно!» «Вот головоломка!» «Может, это Стас их убивает?» «Чем не маньяк?» «Не зря же его в моллах потянула. «Это объясняет, почему Вероника открыла дверь. Стаса она не боялась». «У Стаса алиби!» Он этим утром провожал отца в аэропорт. Оттуда поехал на работу. Я ему наметнул, правда, что он в списке подозреваемых. Мог метнуться в общежитие, расправиться с Вероникой и успеть в банк. На самом деле, при такой погоде по нашим дорогам за полчаса ему от общаги до банка никак не добраться. Я просто пугнул его. Авось сболтнет чего со страху. «Ну и как?» Пустое. Он сам в ужасе. Зубами стучит. Думает, проклятие Молоха исполняется. Смирнов засмеялся. А Еве стало не по себе. Вполне вероятно, — серьезно сказала она. И нечего хихикать. Люди жизнью поплатились, а ты веселишься. Не вижу повода для смеха. В середине января убили еще одну одинокую женщину. Ее фамилия Хромова. Сыщик сделал строгий вид. Она работала в метро, продавщицей в киоске. Стас ее не знал, в молах не водил. Вероника с Мариной тоже с ней не общались. Полагаешь, все остальные жертвы Алой Маски как-то связаны с господином Киселевым и его девушками? «Пока ты не убедился в обратном?» «Возможно. Только какого рода эта связь?» «Не забывай, что Стас — мой клиент!» «Серийные убийцы иногда сами стремятся, чтобы их, наконец, разоблачили», — объяснила Ева. «Они устают от безнаказанности, от ужаса перед содеянным и подсознательно ищут, кто бы их остановил». В данном случае киселёв мог выбрать тебя. А паникует он по простой причине. Никому не хочется сесть в тюрьму, даже маньяку. Он надеется, что ты не сдашь его в руки правосудия. Смирнов вскочил и подошел к окну. Ему стало душно. Открыл форточку. Из черноты повеяло холодом. На что же Стас рассчитывает?» Стоя спиной к Еве, спросил он, «На мою помощь или на смерть от моей руки? Я не палач. Это уж слишком. И вообще, не похож он на убийцу. Он спасатель. Если помнишь, он вернул Марине жизнь. Согласна. Тогда надо искать. Где? Кого?» Алую маску ловит вся милиция города и области. Неужели детектив-одиночка преуспеет там, где задействованы многие?» «Я тут, пока тебя не было, перечитала гору литературы». Ева наморщила лоб. В такие минуты она становилась похожа на строгую учительницу. А молохе, между прочим!» «Раз в зеленой роще вышла осечка», «Следует заняться этим Букиным. Других ниточек я не вижу. Молох и Алая маска могут быть связаны. И вот почему». Она взяла с табуретки толстую книгу, раскрыла и показала сыщику картинку сражения. «Гляди-ка!» «Ну и что?» — не понял он. «Пуническая война!» «Примечание». Пунические войны велись между Римом и Карфагеном за господство в Средиземноморье. Завершились победой Рима. Конец примечания. Мы должны быть благодарны римлянам за разгром Карфагена, иначе Молох или Ваал, как называли его карфагенине, правил бы миром. Всеслав молча рассматривал картинку штурма римскими воинами древнего города, пытаясь проследить ход мыслей Евы. Римляне питали к Карфагену стойкое отвращение, непреодолимую ненависть. Слух прочитала она. Как завоеватели, они впитывали в себя элементы многих культур, но только не этой. Культ Финикийского молоха заставил содрогнуться даже их жестокие железные сердца. Изуверские обычаи, когда на алтарь кровожадного бога проливались потоки крови, а детей сжигали живьем или запихивали вниз головой в кувшины и закапывали у подножия идола, привели их в ужас, как некогда израильтян. Учесть быть зарезанным, дабы утолить жажду молоха, ожидала не только рабов и пленных, но и сотни юношей и девушек из лучших карфагенских семей. Жуткие извращения, ритуальные проституция, чувственности и разврат, неистовствующие полубезумные толпы, реки крови, смрад горящего человеческого мяса, которые пытались заглушить дымом курений и прочие гнусности, оказались не по зубам, далеко не мягкосердечным римлянам. Карфагенские ритуалы, самый дух этой цивилизации, которая ни много ни мало претендовала во главе со своими богами на мировое господство, внушали римлянам такую угодливость что они уже после падения Карфагена продолжали вылавливать и уничтожать жрецов Молоха-Ваала. «Ева, Ева!» — умоляюще произнес Смирнов. «Только не говори мне, что преступная группа, которая орудует в городе, это уцелевшие после пунических войн жрецы финикийского бога. Недобитые древними римлянами, они замаскировались под обычных граждан и решили послужить Молоху? По-моему, слишком экстравагантная идея. К тому же со времени войны с Карфагеном прошли столетия. Нечего острить, рассердилась она. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. На неустойчивую психику легко влияют жестокие культы. Человека перемыкает, и он начинает драматизировать события вековой давности. У Зигмунда Фрейда есть термин «влечение к смерти». Кстати, карфагенине поклонялись не только Молуху, но и богине Танит. Она носила титул Ликваала и считалась его женской ипостасью. «А среди кровавых мальчиков есть одна девочка, которая убивает», — с усмешкой подхватил сыщик. Она насмотрелась церемонии господина Букина, возомнила себя великой ужасный Танит, и теперь помогает Молуху утолять жажду. — Только одну мелочь ты упустила, дорогая Ева. Букин на карфагенского жреца не тянет. Он хитрый прохвост, мошенник, комедиант, без совести и морали. Но не убийца и вдохновитель убийств. Поверь моему опыту. — Букин тут ни при чем. Ева опустила глаза, наклонилась к его уху. «Это все Молох!» «Его позвали!» «Он откликнулся!» А Букин не так глуп. Сумел найти ту струнку в душе человека, которая постоянно натянута. «Жизненный успех!» Карфагену грех было обижаться на своего покровителя. Золото текло в город столь же полноводной рекой, что и кровь на алтари. На плантациях трудились рабы, Таможни не дремали, флот господствовал в Средиземноморье. Отовсюду торговые караваны и суда свозили слоновую кость, мрамор, драгоценности, посуду, ткань, оружие, благовония Изысканная культура, утонченное искусство, роскошь и нега, как ни странно, уживались бок о бок с патологической жестокостью. «Карфаген, пал палы, хватит об этом!» Там не найти ответов на интересующие нас вопросы. Кто, например, снимал помещение на Щелковской? Какое отношение имеет тепличное хозяйство к смерти Вероники? Что произошло с Мариной? Почему она разгуливает по коридорам общежития, тогда как Стас и подруга считали ее пропавшей? А та женщина, Хромова, перебила Ева, она случайно не собиралась поработать в теплицах?